Не прошло и часа, как яма была готова, метра четыре в диаметре, глубиной китайцам по шею. Один из них по-японски попросил напиться. Лейтенант кивком разрешил, и солдат принес ведро воды. Китайцы стали жадно пить, передавая друг другу черпак. Вчетвером они выпили почти целое ведро. Форма на них почернела от крови, пота и грязи. Тем временем лейтенант приказал двум солдатам прикатить тележку. Капрал снял с нее брезент, под которым лежали четыре трупа в такой же бейсбольной форме, на вид тоже китайцы. Похоже, их застрелили. Вся одежда была в черных кровяных пятнах. Вокруг уже роились мухи. Судя по засохшей крови, они умерли около суток назад. Лейтенант приказал выкопавшим яму китайцам опустить в нее трупы. Ничего не говоря, с бесстрастным выражением на лицах они стащили убитых с тележки и спихнули в яму. Трупы гулко стукнулись о дно. Ветеринару запомнились номера на их спинах. 2, 5, 6, 8. После того, как китайцы разобрались с мертвыми, солдаты крепко привязали их к крошим поблизости деревьям. Офицер поднял руку и с мрачным видом посмотрел на часы. Потом перевел глаза на открывавшийся над головой клочок неба, словно надеялся отыскать там что-то. Он походил на станционного смотрителя, ожидавшего безнадежно опаздывающий поезд. Но в действительности ничто не привлекало его взгляд. Лейтенант просто тянул время. Наконец он повернулся к капралу и отдал короткий приказ — заколоть штыками троих пленных с номерами 1, 7 и 9. Тот отобрал тройку солдат и велел каждому встать напротив своей жертвы. У солдат лица были еще бледнее, чем у китайцев, которые так измучились, что уже ни на что не надеялись. Капрал предложил им закурить, но китайцы отказались, и он спрятал сигареты в нагрудный карман. Лейтенант вместе с доктором стояли чуть в стороне. «Хочу, чтобы вы тоже посмотрели», — сказал он. «Смерть и такая бывает». Ветеринар кивнул, не проронив ни слова. «Это он не мне говорит. Это он себе говорит», — мелькнуло в голове. Лейтенант принялся спокойно объяснять. — Легче всего и надежнее их расстрелять, но у нас приказ — беречь патроны, беречь для русских, и на китайцев ни одного не тратить. — А штыком человека заколоть — это проще сказать, чем сделать. — Вас учили в армии штыковым приемом? Доктор ответил, что служил ветеринаром в кавалерии и штыковому бою не обучен. — Чтобы убить наверняка, нужно бить вот сюда, под ребра. Лейтенант ткнул себе пальцем чуть выше живота. Вонзайте глубоко и проворачивайте штык в кишках. Потом толкаете штык кверху, чтобы попасть в сердце. Если просто пырнуть, толку не будет. Солдат все время учит этим приемчикам. Рукопашный и штыковой бой, ночные вылазки — вот гордость императорской армии. А еще это дешевле, чем танки, самолеты, пушки. Впрочем, можно тренироваться сколько угодно, но на учениях колешь чучело из соломы, а не живого человека. Ни крови, ни криков, ни вываливающихся кишок. Моим солдатам еще не приходилось никого убивать. Да и мне тоже. Лейтенант взглянул на Капрала и тряхнул головой. Капрал скомандовал. Солдаты сначала напряженно застыли, потом, отступив на полшага, выставили вперед штыки, нацелив оружие на пленных. «Один китаец, номер семь». Пробормотал что-то на своем языке, наверное, проклятие, и сплюнул. До земли плевок не долетел, бессильно повис у него на груди, на майке. Раздалась новая команда, и солдаты с силой вонзили штыки китайцам под ребра. Дальше, как и говорил офицер, штыки в их руках, как на резьбе, провернулись, во внутренностях дернулись вверх. Китайцы закричали, но негромко. Скорее, это были не крики, а всхлипы, вместе с которыми, казалось, через невидимые щели из их тел уходил последний вздох. Солдаты выдернули штыки, сделали пошагу назад. Послышалась команда Капрала, и они с точностью повторили все снова. Удар, поворот штыка, рывок кверху, штык к себе. Ветеринар безучастно наблюдал за происходящим, поддавшись иллюзии, что у него раздвоение личности. Он вонзал штык в человеческую плоть и в то же время сам получал удар штыком, одновременно ощущал, как штык входит в жертву и как острая сталь разрывает его кишки, парализует тело булью. Китайцы умирали дольше, чем он мог представить. Их тела, исколотые штыками с распоротыми внутренностями, потерявшие огромное количество крови, еще несколько минут подрагивали в конвульсиях. Капрал перерезал своим штыком веревки, которыми китайцев привязали к деревьям, и вместе с солдатами, не участвовавшими в расправе, отволок, рухнувшие на землю тела к яме, и столкнул их вниз. Снова донеслись глухие удары, но, как показалось доктору, не совсем такие, когда в яму сбрасывали первые трупы. «Наверное, потому что кто-то еще жив», — подумал он. Оставался последний китаец с номером четыре на спине. Трое бледных солдат принялись оттирать перепачканные кровью штыки пучками травы, росшей под ногами. Вместе с кровью к лезвием прилипла еще какая-то жидкость странного цвета и кусочки плоти, и чтобы очистить их до блеска, пришлось извести немало травы. Ветеринар был озадачен. Почему они оставили в живых пленного с номером 4? Но решил больше ни о чем не спрашивать. Лейтенант достал еще сигарету, закурил и предложил доктору. Тот молча взял ее, сунул в рот, зажег свою спичку. Руки не дрожали, но словно онемели, как будто он пытался чиркать спичкой, не снимая толстых перчаток.